Издательство Эксмо Елена Звездная Я твой монстр, Книга вторая Все, что мне было известно об Иланессе, заключалось в одной единственной, зато легендарной личности адмирали Айрони Вейнери. Мужик был уникален. Всех подробностей его биографии я не знала, но само существование целой армады де-факто не подчинявшийся ни одному государству, включая родной для Вейнера и Ланес, было само по себе впечатляющим явлением. Айрон-зверь, Вейнер-тиран, адмирал — астероидная кошмарность. Негласных званий у него имелось много, но в лицо его никто не рискнул бы так назвать. Вообще неосмотрительно было бы высказываться подобным образом в присутствии адмирала Вейнера. Не просто неосмотрительно, самоубийственно — На Илонессе существовал дуэльный кодекс. Армада Вейнера теоретически являлась как бы территорией Иланесса, Соответственно, на этих кораблях дуэльный кодекс тоже вполне себе неплохо существовал. Но это не отменяло того факта, что служить под началом тирана хотели все. Вообще все. Конкурс, независимо от должности, превышал 100 человек на место. И тому имелись причины. Вейнер фанатично уничтожал пиратов а слишком у многих были счеты к истероидному братству, особенно к некоторым его кланам, которые имели привычку вырезать подчистую целые поселения. А еще у Вейнера была железная дисциплина на кораблях. Сам адмирал мог позволить себе многое, но его словесные выпады считались мелочью в сравнении с возможностью служить в легендарной армаде. Ну и кроме всего прочего, Вейнер был единственным кто сумел сохранить нейтралитет в затяжной холодной войне между Гаэрой и Танаргом. Каким образом, Андерсенг его ведает. Но он уверенно лавировал между враждующими государствами, выполняя заказы то одних, то других, и совершенно наплевательски относясь к мнению нанимателей. Вейнер не признавал авторитетов, а единственным заслуживающим истребления врагом считал астероидное братство. Пиратов адмирал ненавидел люто уничтожая всегда, везде, при любой возможности. И, пожалуй, сами пираты никого не боялись так, как Айрона-зверя. И это был именно страх, ведь неизвестность пугает всегда. А Вейнар был той, составляющей уравнения, которое неизменно оставалось неизвестной. Никто никогда не был в курсе его планов. Для него не существовало правил, не существовало кодекса, не существовало регламента. Лишь импровизация, запредельная наглость и удача которая никогда не отворачивалась от мятежного адмирала. Служить в армаде которого мечтали все, включая и танаркцев, и гаерцев, и даже многие представители преступного сообщества не отказались бы посотрудничать. Но тут имелась проблема. У Вейнера был нюх на имеющих нелады с законом, а всех, кто подавал заявление о приеме на службу, адмирал проверял сам. В результате это была единственная флотилия, на которой не было крыс ни наших, ни пиратских. «Досадный факт, да, крайне досадный. А потому и мы, пираты, старательно пытались его исправить. Пока безуспешно. Но когда такие мелочи останавливали преступные сообщества? Я лично знала семь банд, которые приоритетной целью поставили внедрение своего чела в Илонесскую армаду. А еще Айрон Вейнер был аристократом. Манерным, высокомерным, числавным аристократом от кончиков его ухоженных волос до кончиков идеально подпиленных ногтей». Правда, всех и давно мучил один вопрос. Где Вейнер умудряется находить временный уход за собой, потому как все его подчиненные были свято убеждены, адмирал не спит никогда. Вообще никогда. Ходили даже слухи, что это у всех 24 часа в сутках, а у Вейнера каким-то образом 27. Хотя, если так посмотреть, в чем-то слухи были верны. На Илонессе в сутках значилось именно 27 часов. И в целом это задание можно было назвать даже в некотором роде интересным. Я летела на планету, прославившуюся невероятно легендарной личностью. Правда, этой самой личности на планете уже давно не было. Лет 20 как. Несмотря на весь аристократизм, Вейнер послал к викторианским паразитам свое аристократическое наследие, поэтому сбежал еще в юности. И отец совершенно напрасно ожидал возвращения блудного сына. Айрон не вернулся. Мятежный капитан вскоре сформировал армаду и стал не менее мятежным адмиралом. Непредсказуемым, опасным, сильным, способным дать отпоры танаргу и Галактическому Союзу разом. Двое исконных врагов были прекрасно осведомлены об этом, но между Гаэрой и Танаргом противостояние лишь нарастало, а Вейнер, как истинный аристократ, великолепно умел использовать затруднения могущественных союзников, сотрудничая, но не подчиняясь. И никто понятия не имел, как ему это удается. А еще именно Вейнер, как рассказала Сейли, сумел вытащить Лею Картнер с Рейтана. Как? Еще один хороший вопрос, ответа на который ни у кого не было. Аристократ Силонесса был способен провести всех и вся. И на данный момент единственный, кто сумел обставить его, являлась Киран Макварес. Я никогда не любила ее. Сложно относиться хорошо к дочери женщины, которая разбила сердце твоему близкому человеку. Айсенхай был для меня очень близким. И все же нельзя не признать. Киран провернула невероятное. Вернувшись с Арестана, кадет С-класса в рекордные сроки сдала все нормативы и получила звание капитана, экстерном завершив обучение за несколько месяцев. И как выдающийся выпускник Университета космических сил подала заявку на прохождение практики в армаде адмирала Вейнера, Естественно, заявка была рассмотрена в кратчайшие сроки. Макварис продемонстрировала высшие показатели в истории университета, и адмирал Илонесской армады самыми положительными ожиданиями одобрил прошение о прохождении практики. Среди наших ходили слухи о том, сколь основательно вытянулось лицо Вейнера, едва он увидел прилетевшую практикантку. Его можно было понять. Макварис прибыла на практику, находясь уже... На весьма приличном сроке беременности. Шокированный размером талии своего нового капитана, адмирал попытался было пойти на попятную, но столкнулся с тем, с чем в принципе никто не любит сталкиваться, с упорством кадета из класса. А они, маньяки все до одного: спецрацион, спецпрограмма подготовки, спецкурсы психологии, и вот вам специалисты с класса в чистом виде. Они заточены на получение результата. Неважно как не имеет значения, какой ценой, и им плевать, сколько сил придется затратить. Главное — результат. Исключительно результат. Правда, у такой системы подготовки имелись и свои недостатки. С-класс настолько сосредотачивался на цели, что порой выходил из строя. В буквальном смысле. Иногда с фатальным исходом. Информация, которая тщательно скрывалась. Но новым выпускникам категории Склас вшивали датчики, срабатывающие в том случае, если специалист забывал, что он — Несмотря ни на что, все таки человек, и у него, как и у любого человека, есть предел человеческих сил. У Киран с такого датчика не было. Несмотря на то, что именно она являлась той, ради кого Синхай во все это влез. И в отличие от ее матери, Киары Макэдл оценил не только перспективы, но и недостатки системы подготовки С-класса. Можно ли умереть от усталости прямо на рабочем месте? С-класс мог и умирал. Иссенхай узнал об этом и пошел на контакт с правительством Гаэры, предложив свои разработки в области способностей С-класса, и к нему прислушались. Но та, ради кого шеф стал работать на правительство, в помощи уже не нуждалась. Капитан Макварес, несмотря на беременность, отработала на все сто, влившись в коллектив, взяв под контроль команду уверенного ей корабля и поучаствовав в двух сражениях с пиратскими союзами настолько успешно, что Вейнер более чем высоко оценил склонность своего нового капитана к авантюрам и диверсиям и готов был даже терпеть несносных младенцев на борту. Но не судьба. Рожать Киран улетела на родную планету. У Усенхая хранился снимок счастливой бабушки Киары Макэддл с двумя малышами на руках. Один был светловолосым и светлоглазым весь в отца, второй темноволосым и зеленоглазым в мать. Выглядит счастливый. Сказал тогда шеф. Наверное, только я знала, как тяжело дались ему эти слова. Но понимать... Понимать шефа я начала лишь сейчас, а тогда бесилась от его нежелания хоть как-то вмешаться, от его признания себя проигравшим, от того, что смирился с судьбой и смирился безропотно. Я просто тогда еще не знала, что это такое — любить. «Однажды мне больше не будет больно видеть ее», сказал когда-то Исенхай. А я вспоминала Чи в сиянии луны, в окружении сверкающей, переливающейся журчащей воды, в звучании поющих цикад. Что ж, если рассматривать мою ситуацию, то шефу еще повезло. Он точно знал, что Киара Македл, и ее дочь жива и счастлива, а я... Я даже не знала, где Чи и что с ним. Единственное, что мне было известно, он меня ненавидит. И есть за что. Действительно, есть за что. Я не оправдывала себя ни секунды, я... Я просто хотела, чтобы он был жив, чтобы у него все было хорошо, чтобы однажды и я, глядя на его фотографию, смогла сказать: «выглядит счастливым. Но все, на что я могла смотреть сейчас, это на приближающуюся планету, зеленые леса, покрывавшие большую часть Иланесса, синие моря, причудливо занимающие две трети планеты, и на космопорт, единственный на весь Иланес. И, вероятно, Синхай и отправил меня сюда именно по этой причине. Планету с единственным космопортом контролировать легче. А все, что пыталось приземлиться в ином месте, воздушная оборона сбивала еще на орбите. Илонес был закрытым миром, с которым едва ли кто-то хотел связываться. Особенно после всех историй про Вейнера. Сюда и лететь-то никто не хотел. Ни одного регулярного пассажирского рейса на Илонес не существовало. Так что мне пришлось провести несколько часов полета в личном крейсере одного из местных аристократов. Не самое приятное путешествие в моей жизни, должна признать. Лорд Виантери все четыре часа смотрел на меня. При этом он пил, бутылки три вина выпил и продолжал открыто пялиться на меня. Причину его недовольства я понять не могла. Но попросили тебя подвести девочку до планеты. Между прочим, сам от оплаты отказался, чего теперь негодовать. Выглядел мужик вполне привычно для аристократии Илонесса. Высокий, с развитой мускулатурой, но худощавый, светлые ухоженные волосы чуть ниже плеч. Идеальный маникюр, идеальный костюм, идеальные туфли. На его фоне я смотрелась так себе. Девочка-припевочка, в желтом ситцевом платьишке, синий цветочек, с небрежным хвостиком волос, дурацкой челкой, которая хрен его ведает, когда отрастет, и нервно обгрызанными ногтями. Белые носочки и бежевые балетки прилагались, как и огромные очки на половину лица. По легенде, я была внебрачной дочерью одного из неаристократов, то есть по местным меркам вообще ниже некуда, но, кажется, лорд считал, что я вполне себе могу пасть и пониже. Непонятно, правда, почему он об этом целых четыре часа размышлял молча, но заговорил аристократ, как только мы пошли на приземление. Малышка, устройство кресел в этом крейсере было таковым, что, увы, я сидела хоть и довольно далеко, но лицом к этому. Я мог бы раскрыть для тебя двери в мир красивой жизни. Ты осознаешь это? Я охреневаю с этого, так будет вернее. Еще у меня за плечами 12 дней путешествия, 7 пересадок и твоя рожа последние 4 часа. Удивительно, что вы подняли этот вопрос непосредственно перед посадкой, милорд. Саркастично ответила ему. Сарказм был оценен и вызвал ярость, блеснувшую в холодных синих глазах. «Моё молчание было связано с личным приказом отца не прикасаться к тебе и пальцам, девочка», — процедил он. «И потому я ошибочно счёл, что ты, возможно, являешься его незаконно рожденной дочерью». Но пристальное наблюдение привело к выводу, что семя Виантери едва ли могло породить нечто подобное. То есть меня еще и унизили. Обалдеть просто. Сняв очки, я спокойно встретила ледяной взгляд владельца данного крейсера и сообщила. «Приказ вашего отца не прикасаться ко мне и пальцем был направлен исключительно на сохранение целостности ваших пальцев. Советую хорошо подумать над моими словами, прежде чем продолжить данный диалог, милорд». И вернув очки на место, я вновь выглянула в иллюминатор. Верхние слои атмосферы мы уже миновали, а потому защитные экраны были убраны, и пейзаж открывался фантастический. Но мне он почему-то не нравился вовсе». Странное дело, когда я прилетела на Ятуре, меня вымораживала и та планета, и её пейзажи, но вот сейчас, опускаясь на Илонес, я невольно пытаюсь найти хоть что-то, что напоминало бы мне о той, вроде бы, абсолютно чужой планете. И для меня, погружённой в и так нерадостные мысли, особым раздражающим фактором стал демонстративно-издевательский смех лорда Виантери. Но, собственно, демонстративно издевательский угорал мужик недолго — успокоился и высокомерно угрожающе уведомил. «Я дал слово не трогать тебя и пальцем, лишь до выхода из крейсера. Так что, детка, не знаю, к кому ты летишь, но к папочке попадешь только после того, как я наиграюсь. Это будет долгая, очень долгая игра». Достал. «Боже, как мне страшно!» — воскликнула в ужасе я. «Так страшно, просто слов нет. Сейчас умру от счастья». Да, это тоже был сарказм. Лорд, несколько оторопев, переспросил. «От счастья?» «Простите, оговорилась, имея в виду от страха». Раздраженно исправилась я. «Мужик, тебе бы заткнуться. Просто хотя бы заткнуться, потому что лично у меня не было никаких приказов и причинений вреда кому бы то ни было. Я прилетела на Илонес как гражданка этого самого Илонеса, заслужившаяся до звания капитана в армаде Айрона Вейнера. И это основательно развязывало мне руки». Это более чем развязывало мне руки. А знаешь, ядовитый улыбнулся лорд Виантери. Пожалуй, я даже поделюсь с тобой с друзьями. Ты забавная. С тобой будет очень интересно играть. Несомненно, я могла бы сдержаться, но смысл? С оружием лучше не играть, мальчик. Внятно и четко сообщила я лорду. Был бы умнее, понял бы. Но умен лорд Виантери-младший явно не был. А потому на мое сообщение ответил мерзкой многообещающей улыбкой. Я пристегнулась, готовясь к посадке.